пока они, оцепенев, стояли и смотрели на свое богатство, жандармы один за другим вылезли из воды, молча выстроились полукругом за их спинами и тоже уставились на сундук. Ни начальник полиции, ни Торрес этого не подозревали, как не подозревали, в свою очередь, и стоявшие позади, что к ним неслышно подкрадываются затерянные души. И когда хозяева долины обрушились на пришельцев, те, точно завороженные, все еще смотрели на сокровище. Стрела, выпущенная из лука на расстоянии десяти ярдов, всегда смертельна, особенно если у стрелка есть время прицелиться. Две трети искателей сокровища рухнули на землю, пронзенные стрелами затерянных душ. В тело Висенте, который, к счастью для Торроса, оказался позади него, вонзилось сразу по меньшей мере два копья и пять стрел. Горстка оставшихся в живых Едва успела схватить винтовки и обернуться к нападающим, как те уже ринулись на них, размахивая дубинками. Рафаэлю и Игнасио, двум жандармам, тем самым, которые участвовали еще в перепятиях на Хучетанском нефтяном поле, почти тотчас проломили головы. А женщины из племени затерянных душ, как и раньше, постарались, чтобы раненые недолго мучились. Торросу и начальнику полиции оставалось жить считанные минуты, как вдруг оглушительный треск в недрах горы над озером и последовавший за этим грохот обвала отвлекли внимание нападающих. Сверху на поле битвы скатился огромный камень. Положение сразу изменилось. Несколько затерянных душ, которые уцелели, при этом кинулись, пораженные ужасом со всех ног в кусты. На месте происшествия остались лишь начальник полиции и Торрес. Они взглянули вверх на скалу, из которой все еще валил дым, и вдруг увидели вылезающих из щели Генри Моргана и королеву. — Вы цельтесь в дамочку, — рявкнул начальник полиции, — а я прикончу этого Гринга Моргана. Пусть даже это будет мой последний выстрел в жизни, ведь жить-то видно, недолго осталось. Оба подняли винтовки и выстрелили. Торрес. который никогда не был особенно хорошим стрелком, как ни странно попал прямо в сердце королеве. Но начальник полиции, прекрасный стрелок и обладатель нескольких медалей за меткость, на этот раз промахнулся. В следующее мгновение пуля из ружья Генри прострелила ему правую кисть и вышла у локтя. И когда винтовка шефа со стуком упала на землю, он понял, что у него перебита кость, и что он никогда уже больше не сможет держать оружие. Но Генри на сей раз оказался далеко не метким стрелком. После суток пребывания во тьме пещеры глаза его не могли сразу освоиться с ярким солнечным светом. Его первый выстрел был удачным. Однако, сколько он потом не стрелял в начальника полиции Торроса, ни одна пуля их не задела. Они повернулись и, как сумасшедшие, бросились в кусты.